у с л ы ш а в о том, что произошло, канон, глава дисциплинарного комитета, поспешила в лазарет и вздохнула, увидев в кровати бессознательную ученицу первого года и пору нуждающихся в лечении учеников второго года. «Ребята, вы зашли слишком далеко». Ещё раз вздохнула канон, услышав от Саяки о б ъ я с н е н и я произошедшего. к и р и х а р ы и Саяка не хотели, чтобы это им говорила канон, которая была склонна делать то же самое, но раз ученица была без сознания из-за удара по затылку, Они были не в том положении, чтобы спорить. Но и что же она сделала? По твоим предыдущим словам, она лишь держала в руках н е з а к о н н о е э л е к т р о н н о е у с т р о й с т в о не д у м а ю что она нарушила какие-либо правила нашей школы. Это б ы л о тоже н е у д о б н о я для защиты п о з и ц и и С одной стороны была серьёзная Саяка, с другой стороны был Кирихара, который не мог придумать барону. Однако присутствовал ещё кое-кто, кого не так легко запугать этими сильными словами. «Разве владение незаконным хакерским инструментом недостаточное основание для ареста?» Столкнувшись с провокационными словами Эрики, Канон посмотрела на неё пронзительными глазами. «Я всего лишь говорю, что вы перегнули палку. Преступление наказание должно быть осторожно сбалансировано. В этом нет ничего такого. Мы поймали её не из-за того, что её требовалось наказать. Я просто хотела защитить сверстницу, которую использовали грязные взрослые». «Ну конечно, защищала сверстницу, оглушив её». Она ведь получила удар по голове. Мы ничего не могли поделать, если она достала скрытое оружие и сопротивлялась. Я недостаточно наивна, чтобы помогать другим людям даже ценой собственных травм». Канон и Эрика с яростью посмотрели друг на друга. в в и д е как положение становится взрывоопасней, Саяка начала понемногу паниковать. Однако, так как дежурный врач, который должен был вмешаться, решил не вмешиваться, она просто не могла вскочить. «В любом случае, ж е ф Тиода, мы оставляем всё вам!» Их перебил Лео. который стоял, прислонившись к стене. «Пойдём!» «Эй, что с тобой вдруг?» Эрика, которую вдруг потянули прочь за воротник, направила гнев на Лео. Однако в этот раз на него не разозлилась. На мгновение на лице Лео появилось раздражённое выражение, затем он быстро развернулся. «Всё, что после. Работа членов дисциплинарного комитета. Мне всё равно, как вы об этом позаботитесь. Я могу лишь попытаться, чтобы проблемы не пришли к Тацу и м и з у к и Микихика. Эй, подожди!» Эрика закричала, погнавшись за уходящим Лео, и тоже покинула лазарет. Как только звуки шумных учеников первого года, включая особо надоедливую ученицу, затихли, Канон наконец успокоилась. Она ещё раз изучила лицо лежавшей на кровати ученицы первого года, даже если оно что-то вызвало в памяти Канон, то по-прежнему лежала без сознания и не могла подтвердить какие-либо её подозрения. Канон просто повернулась к доктору. у с а н с э й в каком состоянии этот ребёнок?» Услышав вопрос «Канон», доктор й с у ё д а Сатоми нежно улыбнулась. «Не волнуйся. Нет никаких нарушений головного мозга или головы. Она скоро очнётся». й с у е д а была доктором с уникальными способностями. Она могла видеть нарушения в теле через физическое излучение. Она, просто взглянув на объект, могла сделать более точную диагностику, чем высококлассное оборудование в нормальном госпитале. И если она говорит, что нет проблем, тогда всё нормально и можно расслабиться». «Извините за беспокойство, но, пожалуйста, дайте мне знать, когда этот ребёнок придёт в сознание». «Конечно». «А, ну не жалуйся, если она убежит, хорошо? У меня нет вообще никаких боевых способностей». с л ы ш а в наполовину шутливый ответ е с у я д а Канон улыбнулась и кивнула. «Сансей, вы, несомненно, не позволите травмированной ученице просто сбежать». Затем Канон взяла Саяку ю Кирихару, которых уже закончили лечить, и покинула лазарет. Канон была одновременной главой дисциплинарного комитета и охранником и с о р и Так как конкурс диссертации был в формате, когда одного представителя охраняют несколько телохранителей, охрана Иссори также включала другого ученика второго года помимо Канон, но она не проявляла никаких признаков того, чтобы позволить кому-либо ещё присоединиться. Поэтому она намеревалась вернуться в тот двор, где проводился эксперимент, ожидая, пока проснётся ученица первого года, показания которой им требовались. Здесь она обнаружила ту же надоедливую учницу первого года, другими словами Эрику, вовлечённую в ещё одно происшествие. Молодой человек с тёмным лицом пытался обратить внимание Эрики, но она с беззаботным отношением просто его игнорировала. Несмотря на приближающуюся головную боль, Канон не могла притвориться, что не видит это, поэтому она позвала ближайшего члена комитета, чтобы узнать, что случилось. «Шебакон, что, чёрт возьми, здесь случилось?» Хотя Татсия был одним из подчинённых Канон в дисциплинарном комитете, сейчас он был одним из команды представителей, отвечающих за эксперимент. Была она телохранителем или нет, но Канон не должна внезапно сдавать у п р о с Татсии, который был поглощён печатанием на клавиатуре, но прямо сейчас Канон этого не осознала. Как и ожидалось, Миюки изогнула тонкие брови и своей позиции за т а ц и е й но он не показал беспокойного выражения на лице, он просто остановил прокручиваемый текст и повернул голову. Эрика и Лео с л о н я л и с ь вокруг и, похоже, вызвали недовольство у Сакимото-сэмпая. Услышав это и ещё раз проверив положение дел, она обнаружила, что на самом деле больше недобрительных взглядов было направлено на Сакимото, чем на Эрику. Раздражённая, Канон подошла к спорящему дуэту. у с а к и м о т о с а м п а й в чем дело?» Члены дисциплинарного комитета не имели срока полномочий, поэтому они сохранили свою должность, пока лично не подавали в отставку. Используя смену членов школьного совета как причину, Мари и Тацуми ушли в отставку, тогда как Сакимото остался в комитете. Сейчас в дисциплинарном комитете он был единственным учеником третьего года. а т е д а н е ничего особенного. Они не члены дисциплинарного комитета и не помощники, посланные клубами. Они просто слонялись вокруг, поэтому я хотел, чтобы они не мешали телохранителям». Хотя это и не было в её характере, Канон и впрямь захотелось схватиться за голову и глубоко вздохнуть. «Почему этот с а м п о й так беспокоится?» ь Искренне подумала она. «В рамках подготовки к следующему году или даже к году после нет нужды мешать ученикам первого года набираться опыта. Если они вызовут проблему у охраны, мы как охрана гарантированно примем это к сведению. с а к и м о т о с а м п а й так как в этом году представителем охраны тебя не выбрали, пожалуйста, оставь это нам». Глаза у Сакимото заострились, но она не дала ему даже возможности ответить и повернулась к Эрике. «Вы двое можете сейчас уйти?» «С другой точки зрения, ваши предыдущие действия могут быть расценены как жестокость четырёх людей против одной». Видя, что Канон пытается использовать предыдущий инцидент, чтобы удержать контроль над положением на ранней стадии, Эрика холодно усмехнулась. Осознав, что просто ищет причину, Канон почувствовала прилив крови к голове, когда увидела улыбку Эрики. Однако положение лишь ухудшится, если она сейчас даст себе волю. Перед Канон с т и с н у в ш и е зубы, Эрика откровенно развернулась. «Думаю, уже пора идти. т а ц а к о н Миюки». «Увидимся завтра!» «Наверное, я тоже пойду. Увидимся, т а ц с я Увидев, что Эрика и Лео послушно ушли, Канон вздохнула с облегчением. В это время завибрировал её терминал, дав понять, что пришло новое сообщение. Изучив его содержимое, она полностью проигнорировала то, что Сакимото хотел сказать, и пошла назад в лазарет. «А, Канон, подожди!» И Сори, в это время собиравший итоговые данные в информационный терминал, отчаянно погнался за ней. Хотя это был явный отказ от обязанности эксперимента, никто из присутствующих его не винил. Сакимото с интересом посмотрел на монитор терминала, который покинул у с с о р и Однако со стороны потянулась рука и нажала выключитель питания монитора. «Этихара, Сакимото-кон, я думал, и тебя мало и н т е р е с у ю т практические исследования». С холодным бесстрастным лицом ответила с у з у н а столкнувшись с сердитым выражением Сакимото. «Я всегда считал, что важно улучшать заклинания и подчеркивать базовые теории», такие как кардинальный код, но это не говорит о том, что я не интересуюсь практическими навыками. Я никогда не преуменьшал о б а з о в ы е теории. Я считаю, что для того, чтобы уменьшить риск, сопровождаемое практическое применение, внимательная проверка базовых теорий намного важнее теоретических исследований. Проверка и исследование принципиально отличаются. Исследование само по себе — это создание. Проверка не предлагает что-то новое. и с с л е д о в а н и е к о т о р о е ничего не з н а ч и т для человечества, бесполезны. Лишь теории, которые имеют практическое применение, могут называться теориями. Даже если они кажутся бессмысленными, исследования базовых теорий, несомненно, принесут невероятные плоды. Не имеет смысла отказываться от небольших продвижений сегодня, чтобы посмотреть на плоды завтра. Будущее строится на основе дополнительных практических достижений. Видите, как они внешне спокойны, но на самом деле чрезвычайно упрямы, продолжая спорить между собой, т а ц и вдруг что-то вспомнил. Слух, что среди кандидатов на конкурс д и с с е р т а ц и й Сакимото был не на четвёртом месте, а на втором месте прямо за Сузуне. Тогда Тацуя посчитал, что Сузуне отвергла его явно из чувства вражды. В то время он был в замешательстве, почему Сузуне решительно отказалась позволить Сакимото присоединиться к команде конкурса, но когда увидел, как эти двое смотрят на вещи, тайна была раскрыта. В глазах Тацуя Сакимото выглядел более воинственным, будто сам верил, что должен был стать представителем на конкурсе диссертаций. Из-за чрезмерной гордости человек часто теряет здравый смысл. Сейчас это выглядело, будто они не смогли учтиво урезонить с е к и м о т о При нынешних темпах они никогда его не урезонят. В следующий раз он может даже начать действовать прямо, однако это не гарантирует, что действия будут мирными или даже законными. Будем надеяться, что не произойдёт ничего хлопотного. Хотя у Тации было сильное предчувствие, что такая надежда никогда не сбудется, он всё же искренне желал, чтобы такого никогда не произошло.